14 февраля 1951 года. Москва. Кремль. Рабочий кабинет Сталина. Секретное совещание. Сидящий во главе длинного совещательного стола Сталин еще раз обвел всех присутствующих суровым взглядом, задержавшись на Сеченове. И молча кивнул Молотову. Тот поспешил коснуться пальцем в сенсорной панели пульта управления кабинетной электроникой встроенного в поверхность стола. И свет в кабинете погас, сменяясь вспыхивающим настенным экраном. На экране транслировалась запись обращения президента США к американской нации, сделанная 8 марта сего года. За минувшие дни речь американского президента была тщательно изучена дважды. Но раз Сталин пожелал включить этот отрывок, «Значит, он нашел некий способ противодействия американцам». Эту догадку тем более подтверждает факт присутствия на закрытом правительственном собрании Сеченова. Коба задумал что-то глобальное. Вопрос лишь в том, чья это была идея, его или Сеченова. И во взглядах остальных Молотов видел тот же вопрос. «Это Сталин решил предпринять нечто, для чего требуется научный подход». Или же Сичинов обрел на вождя народов так много влияния, что Коба теперь включает этого яйцеголового в выскочку в команду старых партийцев, проверенных временем? Недаром сегодня здесь собрался минимум действующих лиц. Только самые приближенные к Сталину фигуры. Выходит, среди них появился еще один конкурент по политической борьбе. Тем временем на экране президент США вещал со свойственным американцам пафосом в интонациях. «Я с гордостью сообщаю гражданам великих Соединенных Штатов о запуске нашей первой атомной электростанции. Эта АЭС полностью от первых чертежей до мощных реакторов разработана американскими учеными». Речь президента прервалась бурными аплодисментами, а затем он продолжил. Однако это лишь первый шаг. Леди-джентльмены, сегодня мы открываем программу «Энергия для всех». Уникальный суперпроект, благодаря которому на территории США будут построены 50 атомных электростанций. Мы создадим атомное сердце страны, которое обеспечит ее настолько дешевым электричеством, что каждый гражданин сможет потреблять его в неограниченном количестве. Вы только представьте себе этот уровень жизни. Кто-то, возможно, скажет, что это фантастика, что это нереально, потому что потребуются десятки лет и огромные средства, которых у нас нет. Но я отвечу, это реально, это вполне возможно, и мы сделаем это. Нашей великой нации не в первый раз приходится мобилизовывать все... Сталин кивнул. Молотов прервал трансляцию и зажег в кабинете свет. «Партия!» После восклицания американского президента тихий голос Сталина казался еще тише, но отлично был слышен в любом уголке кабинета, акустика которого специально была подогнана под особенности негромкого голоса вождя. «Собрала вас сегодня, товарищи!» чтобы обсудить смысл слов, прозвучавших на этой записи из уст предводителя наших врагов. США задумали строительство 50 АЭС, но это лишь вершина айсберга. Наши разведчики сообщают, что программа «Энергия для всех» является прикрытием строительства подземных шахт для запуска ядерных ракет и размещения стратегических бомбардировщиков с атомными бомбами на борту. Все это делается для того, чтобы уничтожить нашу Родину. Вождь народов сделал паузу и по обыкновению скользнул взглядом по каждому из присутствовавших, словно хотел прочитать их мысли и уличить в нелояльности. Советский народ. Не будет сидеть, сложа руки, и ждать, когда враги окрепнут и наберут силу. Мы не позволим им спрятать ядерное оружие туда, где мы не сможем достать его ударами с орбиты. Советская наука предлагает партии способ разделаться с врагами коммунизма раз и навсегда. Товарищ Сеченов, огласите подробности молотов мысленно выругался значит все таки сечинов это его идея и коба за нее ухватился плохой знак теперь придется искать средства как обломать этому выскочке прорезавшиеся зубы <кхем> сечинов явно чувствовал себя неуютно среди партийной и государственной элиты наше предложение заключается в следующем Как известно, экономика США выстроена по капиталистическим принципам свободной торговли. То есть я хочу сказать, что все эти 50 АС американцы не будут строить силами госкомпаний. Правительство США заключит ряд договоров с частными строительными фирмами. В том числе и на строительство пусковых шахт для ядерных ракет и подземных аэродромов. Строить все это будет частный бизнес а частный бизнес в первую очередь интересует прибыль. Превысить сумму госконтракта у них вряд ли получится. Зато за возможность серьезно сократить и издержки и себестоимость они ухватятся двумя руками. Ученый замолчал, блуждая вопросительным взглядом, послушающим его власть имущим, и поспешил продолжить. «Мы предлагаем дать им такую возможность. Как известно...» США — это единственная страна в мире, сопротивляющаяся поставкам советских гражданских роботов. Гражданам и организациям Соединенных Штатов запрещено покупать наших роботов. Так гласит американский закон. Поэтому мы предлагаем поставлять им наших роботов бесплатно. Если предположить, что ООН признает советских гражданских роботов продукцией гуманитарного назначения — американские компании смогут завозить их безо всякой оплаты. По цене себестоимости доставки. Это колоссальная экономия на рабочей силе. Наши роботы заменят живых рабочих на американских стройках. И это обойдется капиталистическому бизнесу в гроши по сравнению с оплатой живых рабочих. Да и в сравнении с чем угодно. Сеченов увидел непонимание в глазах слушателей и поспешил добавить. «Мы тщательно просчитали финансовую модель предлагаемой схемы. Советский Союз будет отдавать всему миру роботов бесплатно. Но сервисное, техническое и инженерное обслуживание по-прежнему будут производиться за деньги. Наши доходы существенно снизятся, но СССР все равно остается в прибыли, причем достаточно солидной. То есть мы...» — многозначительно произнес Молотов. «Своими руками построим для США и АЭС и шахты для ядерных ракет, которые потом полетят в нас». «Я правильно вас понял, товарищ Сечинов? «Отчасти», — Сеченов вздохнул. «Впрочем, как всегда. С вашего позволения я закончу. Да, мы поставим США своих роботов бесплатно. Капиталисты не смогут устоять перед таким соблазном». Еще Карл Маркс сказал, что нет такого преступления, на который не пошел бы бизнес ради 300% прибыли. США возьмут наших бесплатных роботов и задействуют их везде, в том числе на строительстве АЭС и ядерных шахт. Поэтому мы с самого начала будем знать точно, что и где они строят. И когда программа «Энергия для всех» будет запущена, в решающий час мы отдадим нашим роботам приказ и они захватят это атомное сердце США изнутри. Советский Союз получит всю энергетику и ядерный арсенал Соединенных Штатов. Молотов молча стерпел оскорбление. Как только представится возможность, он припомнит это Сеченову. Пока же выгоднее сделать вид, что слова яйцеголового в выскочки его нисколько не задели. Несомненно, Берию этот выпад порадовал. Тот он взял ход беседы в свои руки. «Насколько ваше предложение оправдано?» – поинтересовался председатель КГБ. «Допустим, американцы взяли наших строительных роботов и принялись рыть свои ядерные шахты. Первое, что они сделают – это разберут роботов и убедятся, что внутри нет никаких жучков, маячков и скрытого вооружения. Второе, что они сделают – это удалят наше программное обеспечение и заменят его на собственное. И наши роботы станут их роботами». И что мы выиграли?» «Все», — коротко ответил Сеченов. «Мы именно на это и рассчитываем. Нам совершенно не нужны ни шпионские жучки, ни тайные радиопередатчики с оружием, ни программное обеспечение. Пусть американцы меняют это, как им заблагорассудится. Все, что действительно делает наших роботов уникальными, — это сплавы, из которых они состоят. И полимеры, являющиеся частью технической конструкции кибернетических механизмов. Без полимеров роботы полностью теряют работоспособность и превращаются в металлический лом. Американцы вслед за нашими постоянными клиентами быстро поймут, что удалить из робота полимеры означает сломать его без возможности восстановления. Поэтому после нескольких печальных экспериментов они оставят полимеры в покое. Все это мы уже проходили на примере первых поставок в другие страны. То есть наши роботы управляются через полимеры, нахмурился Молотов. Почему вы скрыли этот факт от партии и правительства? Я не скрывал. Сечинов глядел на Молотова взглядом святого великомученика. Ваша особая комиссия получала от меня исчерпывающие, по своим подробностям, секретные отчеты. Понять их никто не смог отрезал Молотов. «Разве это моя вина?» — парировал Сечинов. Он окинул взглядом ухмыляющихся партийных бонс и посмотрел на Сталина. «Я считаю, что это показатель. Если даже сам товарищ Молотов не сумел проникнуть в тайны полимеров, то для США эта задача является невыполнимой в принципе, потому что никаких формул и объяснений мы им давать не собираемся. А без формулы и схем Они с тайной полимеров не разберутся. Иначе бы давно разобрались. Мы ведь продаем роботов их союзникам. Глупо думать, что их ученые не разбирали наши кибермеханизмы пару-другую тысяч раз. Для них это техническая жидкость, совмещающая в себе свойства гидравлики и усилителя радиосигналов. Вещь уникальная и невоспроизводимая, но не более того. И если никто не скажет им обратное, то и подозрений не возникнет. «Знали бы вы, товарищ Сеченов, — усмехнулся Берия, — сколько особых тайн хранят стены этого кабинета. И ни одна из них не покинула эти стены, как вы помните. Это вопрос жизни и смерти. С ним не шутят. Однако я понял, что в нужную секунду ваши роботы получат приказ захватить атомное сердце американцев. Но как они его выполнят без оружия? При помощи подручных средств и рукопашного боя, — объяснил ученый. Роботы стальные, уничтожить их не так просто, гораздо сложнее, чем поразить живого солдата. В то же время удар, нанесенный стальной рукой, оборудованный гидравлическими усилителями, может убить человека сразу, если удачно попадет. А если неудачно, то ничто не мешает роботу ударить дважды, трижды или сколько потребуется. В крайнем случае робот может взять в руки подручные средства или применить в качестве оружия собственные узлы и агрегаты, если таковые у него имеются. Например, бур для сверления стен, пила для обрезки деревьев, сварочный аппарат для строительных работ и тому подобное. Все это может стать оружием. При этом внешний робот не будет иметь никаких признаков двойного назначения. Мы воплотим в этом концепцию человека. Двое людей, Один из которых и убийца, а второй — сентиментальный поэт, внешне имеют одинаковые отличительные признаки. У обоих руки, ноги и голова. У США не окажется ни малейшей возможности доказать, что наши гражданские роботы имеют военное назначение, потому что у данных роботов не будет ничего военного. Могу ответить на другие вопросы, если таковые имеются. Полчаса присутствующие расспрашивали Сеченова о деталях. Лишь Молотов молча поглядывал на Сталина. Коба уже все решил, это видно. Опять этот его взгляд. Но на этот раз, надо признать, предложение Сеченова было действительно уникальным. Двойного оскорбления Молотов ему не простит. Но проект этот необходимо продвигать в качестве первоочередного. Впрочем, это понимали все. В конце концов, голосование «за» прошло единогласно, и Сталин подвел итог. «Партия предоставит вам все необходимые полномочия, товарищ Сеченов. Есть мнение, что проект необходимо назвать «Атомное сердце». Это название подходит как нельзя лучше. Одним из важнейших приоритетов партия видит в сохранении... «Абсолютной секретности. Кто еще знает о проекте, кроме здесь присутствующих?» «Академик Челомей, профессоры Захаров и Лебедев, которые участвовали в разработке», ответил гениальный ученый. «Командир отряда «Аргентум» — подполковник Кузнецов. Он консультировал нас по отдельным нюансам рукопашного боя. «Сначала мы хотели обойтись без военных, но роботы дрались довольно нелепо». И для адаптации хотя бы некоторых прикладных аспектов потребовалась консультация специалиста. Больше никто не в курсе. Пусть так и остается. Сталин впирил в него испытующий взгляд и перевел его на Берию. Товарищ Берия, проследите за этим с особой тщательностью. Слушаюсь, товарищ Сталин. С готовностью отрапортовал Берия, бросая на Молотова косой взгляд. Но-но! Молотов мысленно покачал головой, — «вряд ли Коба отдаст такой проект в одни руки. Сейчас он разделит контроль на несколько частей». «Вопрос, насколько именно?» «Партия считает, что КГБ справится с задачей обеспечения безопасности проекта «Атомное сердце», — продолжил вождь народов. «Поэтому...» назначает главой проекта товарища сеченова председателем ревизионной комиссии в обязанности которой будет входить проверка эффективности работы советских ученых назначается товарищ молотов чтобы исключить однобокость взглядов вердикт ревизионной комиссии должен быть тщательно изучен и одобрен товарищем хрущевым все мы «Делаем одно общее дело, товарищи коммунисты. Поэтому партия ожидает от вас сплоченности и решимости». Сталин вновь окинул всех внимательным взглядом и поднял руку. «Кто за...»